В душу несчастного судейского чиновника запала правда искра вполне естественного подозрения, но она погасла, едва вспыхнув. Если бы он хотел погубить меня, подумал Пулен, стал бы он признаваться, что я ему знаком. Слуг же он сказал, что ж, раз вы непременно этого желаете, пойдемте со мной. На жизнь и на смерть с вами, вскричал Робер Брике, сжимая в своей руке руку вновь обретенного союзника. Другой рукой он, жестом, высоко поднял свой груз железного лома. Оба пустились в путь. Минут через двадцать Николай Пулен добрался до Маре. Он был весь в поту, разгоряченный не только быстрый ходьбой, но и живостью беседы на политические темы. «Какого воина я завербовал?» — прошептал Никола Пулен, останавливаясь неподалеку от дворца Гизов. «Я так и полагал, что мои доспехи дойдут сюда», — подумал прике. — Друг, — сказал Никола Пулен, с трагическим видом поворачиваясь к Брике, стоявшему тут же с самым невинным выражением лица, — даю вам одну минуту на размышление, прежде чем вы вступите в логово льва. Вы еще можете удалиться, если совесть у вас нечиста. — Ну что там, — сказал Брике, — я еще и не то видовал, и по-латыни продекларировал он, — и не устрашился мой разум. «Ах, простите, вы, может быть, не владеете латынью? А вы владеете? Сами можете судить. Ученый, смелый, сильный, состоятельный. Какая находка для нас», — подумал Пулен. «Что ж, войдем». И он повел брике к огромным воротам дворца Гизов, которые и открылись после третьего удара бронзового молотка. Двор был полон стражей и еще каких-то людей, закутанных в плащи и бродивших зад и вперед подобно теням. Света в окнах дворца не было видно. В одном углу стояли на готове восемь оседланных и взнужденных лошадей. Удары молота заставили большинство собравшихся здесь людей обернуться и даже выстроиться в шеренгу для встречи вновь прибывших. Тогда Николай Пулен наклонился к уху человека, выполнявшего функции привратника, и приоткрывшего дверное окошечко назвал свое имя. «Со мной, верный товарищ», — добавил он. «Проходите, господа», — вымолвил привратник. «Отнесите это на склад», — сказал тогда Пулен, передавая привратнику три керасы и другие части доспехов, полученные от Робера Бреке. «Отлично, у них, оказывается, есть склад», — подумал тот. «Просто замечательно, черт побери. Вы прекрасный организатор, месье Прево». «Да, да, мозгами шевелить мы умеем», — самодовольно улыбаясь, — ответил Пулен. «Но пойдемте же, я вас представлю». «Не стоит», — сказала на это буржуа. «Я очень застенчив. Если мне разрешат остаться, большего и не потребуется. Когда же я докажу, что достоин доверия, то и сам представлюсь. По словам греческого писателя, за меня будут свидетельствовать мои дела». «Как вам угодно», — ответил судейский. «Подождите меня здесь». И он отправился приветствовать собравшихся во дворе, большей частью здоровая с ними за руку. «Чего мы ждем?» — спросил чей-то голос. Хозяин, ответил другой. В этот момент какой-то человек высокого роста как раз входил во дворец. Он услышал последние слова, которыми обменялись таинственные посетители. «Господа», — промолвил он, — «я явился от его имени». «Ах, да это господин Мейнвель!» — вскричал Пулен. «Эй, оказывается, я среди знакомых», — подумал Брике, и тот же постарался скорчить гримасу, которая делала его неузнаваемым. «Господа, мы теперь в сборе». «Давайте побеседуем», — снова раздался голос того, кто заговорил первым. «А, прекрасно!» — заметил про себя Бреке. «Номер два. Это мой прокурор, мэтр Марто». И он переменил гримасу с легкостью, доказывавшей, как привычно были ему подобные упражнения. «Пойдемте наверх, господа», — произнес Пулен. Господин Демейнвель прошел первым, за ним Никола Пулен. Люди в плащах последовали за Никола Пуленом, а за ними уже Робер Бреке. Все поднялись по ступеням наружной лестницы, приведшие их к входу в какую-то сводчатую галерею. Робер Брике поднимался вместе с другими, шепча про себя: «А пашта? Где же этот треклятый паш?» Глава одиннадцатая. Снова лига. Поднимаясь по лестнице вслед за людьми в плащах и стараясь придать себе вид приличествующий заговорщику, Робер Брике заметил, что Никола Пулен переговорив с некоторыми из своих таинственных сотоварищей, остановился у входа в галерею. «Наверное, поджидает меня», — подумал Брике. И действительно, чиновник городского суда задержал своего нового друга как раз в тот момент, когда тот собирался переступить загадочный порог. «Вы уж на меня не обижайтесь, сказал он, «но почти никто из наших друзей вас не знает, и они хотели бы навести кое-какие справки, прежде чем допустить вас на совещание». «Это более чем справедливо», — ответил Брике. «Я ведь говорил вам, что по своей врожденной скромности уже предвидел это затруднение». «Отдаю вам полную справедливость», — согласился Пулен. «Вы — человек безукоризненного такта». «Итак, я удаляюсь», — продолжал Брике, «счастливый хотя бы тем, что в один вечер увидел столько доблестных защитников Лиги». «Может быть, вас проводить?» — спросил Пулен. «Нет, благодарю, не стоит». Дело в том, что вас могут не пропустить у входа. Хотя, с другой стороны, мне нельзя задерживаться. Но разве здесь нет никакого пароля для выхода? Это на вас так не похоже, мэтр Никола? Такая неосторожность. Конечно, есть. Так сообщите мне его. И правда, раз вы вошли... И к тому же мы ведь друзья. Хорошо. Вам нужно сказать «Парма». «И лотарингия?» «И привратник меня выпустит?» «Незамедлительно». «Отлично, благодарю вас. Идите занимайтесь своими делами, а я займусь своими». Николай Пулен расстался со своим спутником и возвратился туда, где собрались его товарищи. Брике сделал несколько шагов по направлению к лестнице, словно намереваясь спуститься обратно во двор, но, дойдя до первой ступеньки, остановился, чтобы обозреть местность. В результате своих наблюдений он установил, что сводчатая галерея идет параллельно внешней стене дворца, образуя над ней широкий навес. Ясно было, что эта галерея ведет к какому-то просторному, но невысокому помещению, вполне подходящему для таинственных совещаний, на которые Абрикене имел честь быть допущенным. Это предположение перешло в уверенность, когда он заметил свет, мерцающий в решетчатом окошке. пробитом в той же стене, и защищенным воронкообразным деревянным заслоном, какими в наши дни закрывают снаружи окна тюремных камер и монастырских келей, чтобы туда проходил только воздух, но оттуда не было видно ничего, кроме неба. Брике сразу же пришло в голову, что окошко это выходило в зал собрания, и что, добравшись до него, можно было многое бы увидеть, а глаз в данном случае успешно заменил бы другие органы чувств. Трудность состояла лишь в том, чтобы добраться до этого наблюдательного пункта и устроиться таким образом, чтобы все видеть, не будучи, в свою очередь, увиденным. Брике огляделся по сторонам. Во дворе находились пажи со своими лошадьми, солдаты с алебардами и привратник с ключами. Все это был народ бдительный и проницательный. К счастью, двор был весьма обширный, а ночь весьма темная. Впрочем, пажи и солдаты, увидев, что участники сборища исчезли в сводчатой галерее, перестали наблюдать за окружающим. А привратник, зная, что ворота на запоре и никто не сможет зайти без пароля, занялся только приготовлением своего ложа к ночному отдыху до да наблюдением за согревающимся на очаге чайником, полный сдобренного пряностями вина. Любопытство обладает стимулами, такими же могущественными, как порывы всякой другой страсти. Желание узнать скрытое так велико, что многие любопытные жертвовали из-за него своей жизнью. Брикет собрал уже столько сведений, что ему непреодолимо захотелось их пополнить. Он еще раз огляделся, и зачарованный отблесками света, падавшими из окна на железные брусья решетки, усмотрел в этих облесках некий порыв о властнящихся брусьях просто вызов мощной хватки своих рук. И вот, решив во что бы то ни стало добраться до конца окна с деревянным заслоном, Брике принялся скользить вдоль карниза, который, как продолжение орнамента, над парадной дверью доходил до этого окна. Брике передвигался вдоль стены, как кошка или обезьяна, цепляясь руками и ногами за выступы орнамента, выбитого в самой стене. Если бы пажи и солдаты могли различить в темноте этот фантастический силуэт, скользящий вдоль стены безо всякой видимой опоры, они бы без сомнения завопили бы о волшебстве, и даже у самых храбрых из них волосы встали бы дыбом. Но Робер Брекке не дал им времени обратить внимание на свои колдовские шутки. Ему пришлось сделать не более четырех шагов, и вот он уже схватился за брусья и притаился между ними и деревянным заслоном, так что снаружи его совсем не было видно. а изнутри он был довольно хорошо замаскирован решеткой. Брекиня ошибся в расчетах. Добравшись до этого местечка, он оказался щедро вознагражденным и за смелость свою и за преодоленной трудности. Действительно, взором его представился обширный зал, освещенный железными светильниками с четырьмя ответвлениями и загроможденным всякого рода доспехами, среди которых он, хорошенько поискав, мог бы обнаружить свои наручники и нагрудник. Что же касается пик, шпак или барты мушкетов, лежащих грудами или составленных вместе, то их было столько, что хватило бы на вооружение четырех полков. Однако Брике обращал меньше внимания на это разложенное или расставленное в отличном порядке оружие, чем на собрание людей, намеревавшихся пустить его в ход или раздать кому следует. Горящий взор Роберо Бреке проник сквозь толстое стекло, закопченное и засаленное, стараясь рассмотреть под козырьком шляп и капюшонами знакомые лица. — Ого! — прошептал он. — Вот наш революционер, мэтр Крюссе. — Вот маленький бригар, бокалищик с угла улицы ломбарцев. А вот мэтр Леклер, претендующий на имя ну, но, конечно, не осмелившийся бы на подобное святотатство, если бы настоящий Буси. Еще жил на свете. Надо будет мне как-нибудь расспросить у этого мастера фехтования, известна ли ему уловка, отправившая на тот свет в Леоне некого Давида, которого я хорошо знал. Черт, буржуазия хорошо представлена. Что же касается дворянства, а вот господин Мейнвиль, да простит меня Бог, он пожимает руку Никола Пулену. Картина трогательная, сословия братаются. Вот как. Господин де Майвиль, оказывается, оратор? Похоже, что он намеревается произнести речь, стараясь убедить слушателей жестами и взглядами. Действительно, господин де Мейнвиль начал говорить. Робер Бруке покачивал головой, пока господин Менвиль ораторствовал. Правда, ни одного слова до него не долетало, но жесты говорившего и поведение слушателей были достаточно красноречивы. Он, видимо, не очень-то... Убеждает свою аудиторию. На лице у Крюссе недовольная гримаса. Лашапель Марто повернулся к Мейнвиллю спиной, а Бюсси Леклер пожимает плечами. «Ну что ж, господин де Мейнвилль, говорите. Потейте, отдувайтесь, будьте красноречивы, черт бы вас побрал». «О, наконец-то слушатели оживились. О, к нему подходят, жмут ему руки, бросают в воздух шляпы, черт-те что!» Как мы уже сказали, Брике видел, но слышать не мог. Но мы незримо присутствовали на борных прениях этого собрания, и мы сообщим читателю, что там произошло. Сперва Крюсе, Марто и Бюсси пожаловались господину де Мейнвелю на бездействие герцога де Гиза. Марто в качестве прокурора выступал первым. «Господин де Мейнвель, сказал он, — «вы явились по поручению герцога Генриха де Гиза?» Благодарим вас за это и принимаем в качестве посланца. Но нам необходимо личное присутствие герцога. После кончины своего увенчанного славой отца он в возрасте всего 18 лет убедил добрых французов заключить наш союз и завербовал нас всех под его знамя. Согласно принесенной нами присяге, мы отдали себя лично и пожертвовали своим имуществом торжество этого святого дела. И вот, несмотря на наши жертвы, Оно не движется вперед. Развязки до сих пор нет. Берегитесь, господин де Демейнвиль. Парижане устанут. А если устанет Париж, чего можно будет добиться от всей Франции? Господину герцогу следовало бы об этом поразмыслить. Это выступление было одобрено всеми легистами, особенно яростно аплодировал Никола Пулен. Господин Демейнвиль, не задумываясь, ответил. «Господа!» Если решающих событий не произошло, то потому, что они еще не созрели. Рассмотрите, прошу вас, создавшееся положение. Монсеньор Герцог и его брат, Монсеньор Кардинал, находятся в Нанси и наблюдают. Один подготовляет войско. Оно должно сдержать флангских гугенотов, которых Монсеньор Герцог Анжуйский намеревается бросить на нас, чтобы отвлечь наши силы. Другой пишет послание за посланием всему французскому духовенству и папе, убеждая их официально признать наш союз. Монсеньор-герцог Дегис знает то, чего вы, господа, не знаете. Былой неохотно разорванный союз между герцогом Анжуйским и Биарнцем сейчас восстанавливается. Речь идет о том, чтобы связать Испанию руки на границах с Наварой и помешать доставке нам оружия и денег. Между тем, он сеньор-герцог желает, прежде чем начнется решительное действие, и в особенности прежде, чем он появится в Париже, быть в полной готовности для вооруженной борьбы против еретиков и узурпаторов. Но за неимением герцога де Гиза у нас есть господин демаен Он и полководец, и советчик. И я жду его с минуты на минуту. — То есть, — прервал Бюсси. И именно тут-то он и пожал плечами. — То есть принцы наши находятся всюду, где нас нет, и никогда их нет там, где мы хотели бы их видеть. Ну, что, например, делает госпожа де Монпансье? Сударь, госпожа де Монпансье сегодня утром проникла в Париж. И никто ее не видел. Видели, сударь. Кто же именно? Сальсет. О, о, зашумели собравшиеся. Но, — заметил Крюсе. Она, значит, сделалась невидимкой? — Не совсем, но, надеюсь, оказалась неуловимой. — А как стало известно, что она здесь? — спросил Никола Пулен. — Ведь не сосед же в самом деле сообщил вам это? — Я знаю, что она здесь, — ответил Мейнвель, так как сопровождал ее до Сент-Антуанских ворот. Я слышал, что ворота были заперты, — вмешался Марто, который только и ждал случая произнести еще одну речь. — Да, сударь, — ответил Мейнвиль по своей неизменной учтивости, которой не могли поколебать никакие нападки. — А как же она добилась, чтобы ей открыли ворота? — Это уж ее дело. — У нее есть власть заставить охрану открыть ворота Парижа? — сказали легисты, завистливые и подозрительные, как все люди низшего сословия, когда они в союзе с высшими. — Господа, — сказал Мейнвиль, — сегодня у ворот Парижа происходило Нечто вам, видимо, совсем неизвестное, или известное лишь в общих чертах. Был удан приказ пропустить через заставу лишь тех, кто имел при себе особый пропуск. Кто его подписывал? Этого я не знаю. Так вот, у Сент-Антуанских ворот раньше нас прошли в город пять или шесть человек, из которых четверо были очень плохо одеты и довольно незрачного вида. Шесть человек, они имели эти особые пропуска и прошли у нас перед самым носом. — Кое-кто из них держал себя с шутовской наглостью людей, воображающих себя в завоеванной стране. — Что это за люди? Что это за пропуска? — Ответьте нам на этот вопрос, господа парижане, ведь вам поручено быть в курсе всего, что касается вашего города. Таким образом, из обвиняемого Мейнвель превратился в обвинителя, что в ораторском искусстве самое главное. «Пропуска, по которым в Париж в виде исключения проходят какие-то наглецы?» «Ого! Что бы то могло значить?» — недоумевающе спросил Николай Пулен. «Раз этого не знаете вы, местные жители, как можем знать это мы, живущие в Латаринке и все время бродящие по дорогам Франции, чтобы соединить оба конца круга, именуя его нашим союзом?» «Ну а каким образом прибыли эти люди?» Одни пешком, другие верхом, одни без спутников, другие со слугами. Это люди короля? Трое или четверо из них были просто оборванцы. Военные? На шесть человек у них было только две шпаги. Иностранцы? Мне кажется, гасконцы. О, презрительно протянул кто-то из присутствующих. Неважно, сказал Бесси. «Хотя бы то были турки, на них следует обратить внимание. Мы наведем справки. Это уже наше дело, господин Пулен. Но все это не имеет привод в отношении к делам Лиги. Существует новый план, — ответил господин де Мейнвиль. Завтра вы узнаете, что Сальсет, который нас уже однажды предал и намеревался предать еще раз, не только не сказал ничего, но даже взял на эшафоте обратно свои прежние показания». Все это лишь благодаря герцогине, которая вошла в город вместе с одним из обладателей пропуска, и имела мужество добраться до самого эшафота, под угрозой быть раздавленной в толпе, и показаться осужденному, под угрозой быть узнанной всеми. Именно тогда-то Сальсет остановился, решив не давать показаний, а через мгновение палач, наш славный сторонник, помешал ему раскаяться в этом решении. Таким образом, господа, можно ничего не опасаться касательно наших действий во Фландрии. Эта роковая тайна погребена в могиле Сальседа. Эта последняя фраза и побудила сторонников Лиги обступить господина де Мейнгери. По их движениям Брике догадался, какие радостные чувства их обуревают. Эта радость весьма встревожила достойного буржуа, который, казалось, принял внезапное решение. Из-за своего заслона он соскользнул прямо на плиты двора и направился к воротам, где произнес слова «Парма и Лотарингия», после чего был выпущен привратником. Очутившись на улице, мэтр барбрике шумно вздохнул, из чего можно было вывести заключение, что он очень долго старался задерживать дыхание. Совещание же продолжалось. История сообщает нам, что на нем происходило. Господин Демейнвель от имени Гизов изложил будущим парижским мятежникам весь план восстания. Речь шла не более, не менее, как о том, чтобы умертвить тех влиятельных в городе лиц, которые известны были как сторонники короля. Пройтись толпами по городу с криками «Да здравствует месса! Смерть политикам!» и таким образом зажечь новую Варфоломеевскую ночь головешками старой. Только на этот раз гугенотам всякого рода должны были присоединить и неблагонадежных католиков.